Иволгин. Судьба профессора Пельчикова. 7 часов утра 6 мая 1908 года в одиночной палате одной из больниц Харькова раздался револьверный выстрел. Когда встревоженные врачи и санитары взломали запертую дверь и ворвались в палату, они увидели человека, лежащего на койке. Если бы не кровавое пятно на рубашке, можно было бы подумать, что больной просто спит. Вороненый револьвер «Бульдог» аккуратно лежал на столике рядом со стаканом недопитого чая. Судебные медицинские эксперты констатировали смерть. Пуля прошла сквозь сердце. Но тогда как же мог больной аккуратно положить на стол револьвер? Может быть, это было... Блестящая карьера. Человеком, который был найден мертвым в палате, был профессор Николай Дмитриевич Пильчиков. В наши дни это имя известно немногим, хотя среди русских ученых-физиков оно занимает далеко не последнее место. Необычайная судьба этого человека, странная участь его замечательных открытий, необъяснимая смерть до сих пор остаются загадкой. Его научное наследие красноречиво говорит о поразительной работоспособности и удивительной многогранности. 50 трудов посвящены исследованиям в области атмосферного электричества, рентгеновых лучей, явления радиоактивности, геомагнетизма, ионизации атмосферы, поляризации света рассеянного земной атмосферы Научная карьера Пильчикова была блестящей и стремительной. В 1881 году, после окончания Харьковского университета, он оставлен ассистентом кафедры физики. В этом же году выходит в свет его научная монография «Рефрактор с полой чечевицей» для определения показателя преломления света в жидкости и методика оптического анализа. В 1883 году Пильчиков обследовал открытую и и Смирновым, знаменитую Курскую магнитную аномалию. Проведя 71 серию наблюдений, он обнаружил ее новые районы в Марьиной и у Прохоровки. Он один из первых указал на то, что причина аномалии — залежи железной руды. За это исследование Пильчиков был удостоен почетной медали Русского географического общества. В 1885 году Пильчиков назначен приват-доцентом физики Харьковского университета. Спустя два года магистр физики Пильчикова командирует в Париж. Здесь ученик указал учителям на то, что в магнитной обсерватории, где он проходил практику, Надо исправить ошибки в конструкции сейсмографа. Известность молодого ученого распространяется за пределы России. Ильчиков уже профессор Харьковского университета, активный участник многих научных съездов в Париже, Льеже, Москве, Петербурге, Киеве. Его избирают членом Совета Французского физического общества, членом Тулузской академии наук, Русского физико-химического общества и других научных организаций России, Франции, Германии, Австрии. Стоит ли удивляться, что именно Пильчиков 70 лет назад взялся за решение технической задачи, которая в наши дни с таким блеском решена на искусственных спутниках Земли, автоматических межпланетных станциях и космических кораблях. Стоит ли удивляться, что именно Пильчиков стоял у истоков управления по радио?